Через полчаса он уже был на кавере. На въезде в дом его приемного отца стояла чья-то черная Мазда, но Ландон даже не остановился. Невольно задерживал дыхание, и время от времени приходилось делать судорожный со всхлипом вдох. На скорости влетел во двор, резко затормозил, выскочил из машины, кинулся было к дому, но остановился, как вкопанный. Гордин задернутый, брусчатка перед крыльцом заросла травой так, что... что ее почти не видно, газон не подстрижен». Неужели и Хелена, и Молли были в доме Бреминга? Хелена еще не оправилась, и если они позаботились о классе, он медленно двинулся к входной двери. Почти без всякой надежды взялся за дверную ручку и услышал странный шорох. Из-под крыльца вылез толстенный кот и уставился на него зелеными, немигающими глазами. И в ту же секунду дверь с грохотом распахнулась. — Бананчик! — Молли летела ему навстречу. Он еле успел ее подхватить. — Мама! Бананчик пришел! Лондон всхлипнул и заплакал. — Ты что? — испугалась Молли. «Мам! Мам, — Мама, мама, иди скорей! Все та же белая мужская рубашка. Из-за слез он почти не различал ее лица. Хелена улыбнулась. — Долго же ты собирался.